Если Каа не нравился кто-нибудь, он бывал неприветлив, как никто в джунглях, исключая, быть может, Багиры. Он поплыл вниз по реке и против скалы совета увидел Пхао и Акелу, слушавших ночные звуки. «Кш-ш-ш-ш-ш-ш- волки!» Весело окликнул он их. «Рыжие собаки поплывут вниз по реке. Если не боитесь, можете убивать их на отмелях». «Когда они поплывут?» — спросил Пхау. «А где мой детеныш?» — спросил Акела. «Приплывут, когда вздумают», — сказал Каа. «Подождите и увидите». А твой детеныш, с которого ты взял слово и тем обрек его на смерть, твой детеныш со мной. Если он еще жив, так ты в этом не виноват, седая собака. Дожидайся своих врагов здесь и радуйся, что мы с детенышем на твоей стороне». а снова понес со стрелой по реке и остановился на середине ущелья, глядя вверх на линию утеоссов. Скоро он увидел, как на звездном небе показалась голова Мауглли, потом в воздухе что-то прошумело и с резким звуком ударила по воде тело, падая ногами вперед. Мгновением позже Мауглли уже отдыхал в петле подставленный к какой-то прыжок ночью невозмутимо сказал Маугли я прыгал вдвое дальше ради забавы только наверху плохое место низкие кусты и овраги уходящие глубоко вниз и И все это битком набито маленьким народом. Я нагромоздил большие камни один на другой по краям трех оврагов. Я столкну их ногой вниз, когда побегу, И маленький народ, осердясь, поднимется позади меня.